Глава 15. Юн добрел до Амстердама, города, раскинувшегося на берегу Большого залива, который голландцы называют Зюйдерзе. Это огромный торговый порт, откуда суда уплывают в далекую Азию. Теперь Юн уже довольно бегло здесь по-голландски, и ему удалось наняться носильщиком в торговый дом, у которого на одном из каналов были амбары и склады. Ему разрешили спать вместе с человеком, кормившим сторожевого пса. По ночам собака нередко заливалась яростным лаем, а иногда до рассвета не смолкал ее вой. «Твой пес брешет громче всех собак в округе», — заметил как-то Йоун этому человеку. «Это от того, что он всех умнее. Какое ж тут ум? одни суки!» В сагах говорится, что в древности королем выбирали того, у кого был самый злой, а не самый брехливый пёс. А что проку от псадатского короля? Собака твоего герцога просто сука. Но ну, моя сука ещё потягается с твоим кобелём. Может, пёс у меня и не очень-то важный. Зато немцы, они знаменитые воины и настоящие мужчины, недолго бы раздумывали, как им поступить с твоей сучкой. И он часто упоминал о немцах, которые отнимают у людей хлеб, а потом вздёргивают их на виселицу, если, конечно, палач окажется под рукой. Он питал к этим удивительным людям уважение, смешанное со страхом, и всё же немало гордился тем, что познакомился с ними. Собака не переставала выть. Однажды на заре Йон вышел из сарая и, отыскав обрывок верёвки, задушил пса и бросил его в канал. Потом Йон долго шёл вдоль канала, переходя один мост за другим. Жители еще спали, бодрствовали одни рыбаки да паромщики. Над баржей, стоявшей на канале, вился дымок. Там пили чай. Йон окликнул людей на барже и попросил угостить его. Они спросили, кто он такой, и Йон рассказал им, что прибыл из Исландии, где находится ад. Они пригласили Йона к себе, напоили чаем и завели с ним разговор, о вулкане Гекла. Юн сообщил им, что он родился и вырос у подножья геклы и поэтому его зовут Ван Геккенфельд. Люди хотели знать, виден ли от с вершины геклы и не мешает ли заглядывать в адское пекло свирепые птицы, которые с диким гомоном носятся над кратером. Юн ответил, что не мешают, и что однажды он поймал багром такую птицу. Они похожи на воронов, Только клюв и когти у них железные. Люди поинтересовались, годятся ли эти твари в пищу. Йоун лишь посмеялся над их глупостью. Он добавил, что когти птиц можно употреблять вместо крючков, а клювы — вместо четырехпалой кошки. «А почему не вместо клещей?» — спросили Йоуна и его собеседники. И впрямь согласился Йоун, почему бы не вместо клещей? Ему налили еще чаю и один из слушателей спросил, не съездит ли он с ними нынче вечером в Исландию. Йоун отказался, заявив, что путь его лежит в Данию, где он непременно дойдет до самого монарха. Они пожелали, чтобы этого монарха побрали черти, и выразили надежду, что их герцог скоро пойдет на него войной. — Пусть он остережется, — заявил Йоун но они возразили, что будут биться за своего герцога до да последней капли крови и не отступят ни на шаг. Вон на канале стоит датский корабль. Хорошо бы потопить его, — добавили они. Юон поблагодарил голландцев за угощение и распрощался с ними. Он направился в гавань, поднялся на обор датского судна и почтительно поздоровался с матросами. Выяснилось, что все они из Гальштинии а сюда приехали за хлебом и солодом. Поначалу они были довольно приветливы. и Йоун попросил позволения повидаться со шкипером. «Он исландец», — объяснил Йоун, — «и хочет попросить их взять его с собой». Узнав, что перед ними исландец, матросы принялись издеваться над ним, ибо для датчан нет более презренного народа, чем исландцы. Йоун упал на колени перед шкипером и, плача, поцеловал ему руку. Но шкипер ответил, что ему никто не нужен, и меньше всего исландец. А впрочем, пусть и он завтра придет. Матросы накормили его, сказав, что исландцы всегда живут под очками других народов, иначе они все передохли бы. Йоун вежливо их поблагодарил. Весь день он наколачился возле канала, ибо с тех пор, как он отправил пса на тот свет, он чувствовал себя в Голландии не слишком-то уютно. Ему разрешили переночевать на палубе под парусами. Но крестьянину повезло и на сей раз. Той же ночью два матроса с этого судна отправились повеселиться в город. Одного из них убили, а другого покалечили. После этого шкипер милостиво уступил мольбам Йоуна взять его на место убитого. Следующую ночь ему уже разрешили спать в трюме, а с рассветом они вышли в море. Йоуну пришлось претерпеть немало издевательств, и все из-за того, что он был исландец. Когда неподалеку от Фрисландии судно попало в шторм и было унесено в открытое море, виновникам бури сочли Йоуна. Его уже хотели связать и бросить за борт в надежде усмирить бурю. Спас Йоуна Юнга, которому, возможно, пришлось бы лететь за борт следом за Йоуном. Он умолил шкипера не губить этого беднягу. Когда буря улеглась, и он воспрянул духом. Он чувствовал, что здесь ему не помогли бы никакие росказни об аде, горящем в кратере Геклы. Датчанам не было никакого дела до ада, находящегося в Исландии. Затем он написал морякам своего прародителя Гуннера из Хлидеренди, который был ростом в двенадцать локтей, прожил триста лет и мог в полном вооружении прыгнуть на двенадцать локтей вперед и назад. И он спросил, бывали ли такие люди среди датчан. Старое время, — сказали они, — и в Дании водились великаны. Да, — заметил он, — разве что Харальд Боезуб, да и он ведь тоже мой предок. Но вот они прибыли к месту назначения, Гальштинский город Глюкштадт на Эльбе. Наконец-то Йон очутился на земле своего милостивого короля и повелителя. Вечером он легким шагом сошел на берег. и он конечно, дал бы юнги Скильдинг за свое спасение, если бы шкипер не прогнал его судно, пригрозив побоями вместо жалования. Глюкштадт не мог произвести большого впечатления на человека, который сходил пешком всю Голландию. Хуже всего было то, что Йон перезабыл все языки, а, приходя в ярость, мог ругаться только по-голландски. Он до сих пор был уверен, что сумеет отличить датский от всех прочих языков. Оказалось же, что он совершенно не понимает местного говора. Выпал иней. У Йона нашлась завалявшаяся голландская монетка. В поисках ночлега он показывал ее людям, но его отовсюду гнали с руганью, говоря, что деньги у него фальшивые. Кое-кто даже хотел потащить его в суд. Йоуна мучил голод. На улице было скользко. Жители закрывали слуховые окна и спокойно ужинали у себя за столом. Когда навстречу Йоуну попался человек с фонарем, то издали свет казался сперва клочком серой шерсть затем вокруг него появлялся голубой нимб, как у луны, а вблизи фонарь походил уже на яичный желток. Из домов до него то и дело доносился Грознящий запах жаркова, а из трактиров пахло пряностями, табаком и вином. Йон решил попытать счастье и там. Может, его пустят в конюшню или на сеновал. Бродя в поисках ночлега, он внезапно натолкнулся на какого-то человека с фонарем. Это был дюжий бородач в шляпе с пером, плаще и ботфортах. От него за версту разило водкой. Он по-приятельски поздоровался с Йоном. Друг друга они не понимали. Но под конец Йоун догадался, что человек хочет ему добра и даже предлагает кружку пива. И он решил, что так оно и должно быть, поскольку он находился на земле своего короля, которая была целью его долгого странствия. Вдвоем они направились в большой трактир, где за массивными дубовыми столами бражничали солдаты. Настроены они были весело, но не слишком миролюбиво. Человек указал Йону на лавку в углу и сам сел рядом с ним. Хозяин, здоровенный детина с чёрными, как вороново крыло, волосами, не дожидаясь просьб, поставил перед ними пиво. Кружка, стоявшая перед его новым знакомым, была гораздо меньше той, что подали Йону. К тому же вся она была изукрашена причудливыми узорами и закрывалась серебряной крышкой, тогда как Йону пришлось пить из простого глиняного сосуда. Затем хозяин принес им водку — юну в оловянном стакане, а тому человеку — в маленькой серебряной стопке. Было совершенно ясно, что языка этих людей Йон не понимал. Поэтому хозяин и бородач некоторое время разглядывали своего гостя и шептали, словно сомневаясь, тот ли это человек, который им нужен. Это не мешало им, однако, беспрестанно подливать ему вина. И Йону было совершенно все равно, за кого они его принимают. Он продолжал пить и был в приотличном расположении духа, не думая о том, зовут ли его Йон Хрегвицен или еще как-нибудь. Кружка и стакан ни минуты не пустовали, и Йон запел вовсю горло Рима о понтусе «По одежде чужеземцев наши копья пустим в пляс». Тут новый знакомый Йоуна вытащил из кармана какую-то бумагу, положил ее перед крестьянином и велел ему поставить внизу крест, а хозяин придвинул чернильницу и новое гусиное перо. и он прикинул в уме, что вряд ли такие важные особы стали бы просить его подписать что-либо хорошее. Поэтому он твердо решил продолжать пить, пока в кружке остается хоть капля и на все их уговор отвечал одним словом «вешать», проводя пальцем по шее. Этим он давал им понять, что они могут его повесить и так, независимо от того, подпишет ли он их бумагу. Если же тут имеется в виду нечто другое, они не или еще какая-нибудь штука в том же роде, то он согласен, но только без подписи. Бородач подал знак солдатам, которые сидели на другом конце стола и не принимали участия в беседе. Они тут же встали и набросились на Йоуна. Крестьянин по старой привычке наградил их тумаками, но петь не перестал. В драке белые его зубы так и сверкали в черной бороде. «По одежде чужеземцев пустим копья наши в пляс, и посмотрим, как он прочен, и посмотрим, как он прочен этот бархат и атлас». Двоим нападавшим он хорошенько дал в зубы, а третьего кулаком ткнул в живот, но они все же одолели его, засунули ему в рот кляп и связали. Как только они свалили его наземь, ее он крепко заснул и совершенно не помнял, что было потом. Наутро его разбудил звук трубы. Он лежал в сарае, с потолка свешивались фонари, тускло освещавшие помещение. Он видел вокруг себя людей ни хуже, не лучше. Они валялись на сене, а какой-то офицер поднимал их палкой. Другой офицер подошел к Йоуну, осмотрел нового рекрута и, при виде его лохмотьев, ругнулся, как француз, помянув Иисуса и Божью Матерь. Йоуну потащили в церковь, которая служила теперь цех гаузом. Там на него надели мундир, штаны и сапоги. Нахлобочили голову шапку и опоясали ремнём. Затем смотритель цейх Гауза спросил Йоуна его имя и национальность. Всё это занесли в книгу. То же самое написали на куске холста, который прикрепили к одежде Йоуна. Теперь он именовался Иоганном Реквитсом из Исландии. Йоуну и его товарищам дали хлеба и пиво и вручили ружья и сабли. На заре их погнали в поле. Стоял такой же туман, как накануне вечером. Пока они маршировали по полю, все обходилось благополучно, хотя на них здорово орали. Но когда начались экзерциции со всеми тонкостями, предусмотренными военным искусством, тут Йон спасовал и все делал не в попад. Вскоре резкие укрики сменили сердитыми угрозами, да еще на непонятном языке, а под конец на Йоуна посыпался градоплюх. Однако здесь Йоун не считал разумным платить той же монетой. Правда, от полученных побоев приказы не сделались понятнее. В конце концов офицеру все это надоело, и он бросил свирепый взгляд на кусок холста, нашитый на куртке Йоуна. Тут выяснилось, что Йоун исландец, и все принялись насмехаться над ним. После долгих мучений... Их вновь погнали в город, где они получили по горячей горячие похлебки. Три дня подряд Йоуна Хрегвитсона били, ругали на все лады, а на четвертой определили на кухню, где ему приходилось таскать воду, колоть дрова, выносить залой помои и вообще выполнять всю черную работу. Хотя главный повар и его помощник были немцы, которых совершенно не интересовало существует ли на свете страна, именуемая Исландией, или еще бог весть как. Но плиту растапливали датчане. И, увертел, также стоял датчанин, жаривший мясо для господ офицеров. Датчанам же доставляло особое удовольствие сообщать Йолну по всякому поводу, без повода, что Исландия вообще не страна, а исландцы не люди. Датчане говорили, что вокруг адского кратера ютится вшивая племя рабов, которые питается затхлой ворванью и гнилой окулятиной, да еще королевскими подачками. И он отвечал, что у них в стране и в самом деле есть дыра, ведущая в ад, и что оттуда отчетливо доносится датская речь, но при этом утверждал, что кое в чем эта страна может дать десять очков вперед всем прочим, ибо там живут одни высокородные герои и скальды. Датчане звали его не иначе, как «Черный пес». К счастью, иногда они говорили о другом, особенно о том, сколько им задолжали жалования. В армии, кроме датчан, были люди разных национальностей и званий. Саксонцы, эсты, венды, поляки, богемцы, разбойники, крестьяне и бродяги. Многие сомневались, что им заплатят раньше, чем армия держит множество побед и завоюет новые земли. Мало-помалу, Иоанн узнал, что войска, расквартированные в люкштате должны двинуться на юг, в страну, где есть высокие горы, которые зовут Сакарпатами. Там солдаты будут воевать за германского императора. Примечание. Нуждаясь в деньгах, датский король отдавал свои войска в наем германскому императору воевавшему за испанское наследство, а также собиравшему войско для подавления венгерских мятежников, возглавляемых Ракоци. Конец примечания. Одна датская армия уже отправилась туда и сражалась во многих местах, а теперь ей потребовались подкрепления. Поэтому датский король приказал поскорее послать ей на подмогу две тысячи солдат из Глюкштадта. Оказывается, король Дании и германский император, друзья, человек, который присматривал за жарким на вертеле, утверждал, что войска в Карпатах покроют себя славой. Но обер-кухмейстер припомнил, что случилось совсем недавно, когда датская армия вот так же воевала за германского императора, только в Испании. Тогда император посулил возвратить датскому королю старый долг 100 тысяч луидоров, и уплатить сверх того сто тысяч гульденов, как только будет одержана победа. «И что же, разве император завоевал Испанию?» — спросил оберкухмейстер «Нет», — хором ответили его помощники. «А эти луидоры? Были они выплачены?» «Нет». «А сто тысяч гульденов?» «Нет». «А где та армия, которая должна была получить жалованье «В земле» это был неудачный поход заметил человек у вертела на войне бывают удачи и неудачи та датская армия которая в прошлом году выступила в ломбардео покрыла себя славой а ее подвигах поют песни они сражались под кремоной где стояли французы и теперь этих датских солдат называют кремонскими соколами что за чушь сказал обер кухмейстер Итальянский монах заманил их в сточную канаву, которая впадает в реку По. Говорили, что там произошло что-то вроде сражения, и кое-кому даже удалось выбраться оттуда живым. Но позвольте спросить вас, что получили кремонские соколы, которые не сложили там свои головы? Мне рассказывал об этом один немец, побывавший там, так что я это знаю наверняка, когда уцелевшим, должны были уже выплатить жалования. Их офицер граф Шлибен в Венеции проиграл в кости все причитавшиеся им деньги. Домой им не на что было добраться. Их, точно баранов, погнали в Карпаты и велели воевать с диким племенем мадьяров. А теперь нас снова уверяют, что им обещано жалование, а королю сто тысяч луидоров, если войска переправятся через Карпаты... Только одна награда ждет этих смертников, если они переправятся через горы. Еще две тысячи трупов. А мне страсть, как хочется увидеть горы, — сказал человеку Вертила. Должно быть здорово там воевать. Уж лучше потерпеть поражение в горах, чем одержать победу в сточной канаве. Тут оберкухмейстер спросил, а что думает об этом Йоанн Регвицин, Имя Йоуна Хрегвицона, переделанная на датский лад, воевавший с сатаной и призраками на Гекле. Но Йоун сказал только одно. Ему-то ясно, кому достались денежки. «Получай за это!» — закричал человеку вертела отвешивая оплеуху Йоуну, который сидел на колоде. Удар был такой сильный, что йоон растянулся на полу. На следующий день в кухне снова завязалась перепалка, И тут он кинулся на своего начальника, который так рвался воевать в горах, стащил с него штаны и хорошенько ему всыпал. Протрубили сигнал тревоги. Полковая стража схватила крестьянина и потащила его к начальству. Офицеры, все до одного немцы, готовились к выступлению на юг, в Карпаты, и хлопот у них было вдоволь. К тому же почти все офицеры были изрядно навеселе, и никак не могли столковаться между собой, как им быть с преступником. Одни хотели тут же четвертовать его, не теряя времени, то есть вырезать ему сначала сердце, наказать плетьми, а уж потом переломать кости, как и надлежит поступать по закону со всяким нарушившим субординацию в королевских войсках. Другие же настаивали на точном соблюдении параграфов закона, ибо справедливость нужна всегда – как бы люди ни были заняты. Наконец дело дошло до самого полковника, который по велению датского короля завербовал это войско, как и многие другие, и был облечен властью вершить в нем суд и расправу. Так случилось, что крестьянин из Скаги отстал от своего полка, и на сей раз ему довелось повоевать на юге за своего всемилостивейшего монарха. Полковник о котором упоминалось выше, был знатный ученый-дворянин, граф, барон и юнкер из Померании. Жил он неподалеку в рыцарском замке, куда и повели Йовна Хрегвицона. У ворот замка стояла стража с саблями наголо. В зале с большими окнами, через которые виднелись цветущие яблони в саду, сидел худощавый кавалер в шитом золотом мундире в парике, опоясанной саблей, с белоснежными кружевными манжетами, в жёлтых шёлковых панталонах и красных ботфортах, которые у колен образовывали двойные складки. Поверх всего был накинут синий бархатный плащ, такой длинный, что полы его лежали на ковре. Одну руку, согнутую в локте, он поставил на стол, подперев указательным пальцем бледную щеку а другой перелистывал страницы толстого фолианта, Это и был сам полковник. Рядом с ним сидел неподвижный, как столб, адъютант, уставившийся в одну точку прямо перед собой, а напротив низко склонился над столом писец. Страж Йоуна объяснил привратнику, что он привел некоего Йогана реквица из Исландии, который задал взбучку старшему почину. Привратник доложил адъютанту. Все это время начальник не отрывал глаз от книги. Одну руку он положил на эфес сабли, а другой по-прежнему подпирал щеку. Адъютант передал ему, что привели исланца Полковник велел Йону не переступать порога, а слугам приказал распахнуть настиж все окна. По залу загулял сквозняк. С минуту полковник молча с усмешкой разглядывал Хрэгвитсона. Затем вдруг запахнул плащ, вскочил и быстро прошелся по залу, потягивая носом в сторону крестьянина. Потом снова сел, взял, не торопясь, понюшку из серебряной табакерки и предложил остальным последовать его примеру. Потом, все еще не отводя пристального взгляда от Йоуна, произнес несколько слов по-немецки, которые расслышал только адъютант. Не двигаясь с места, адъютант отрывисто сказал Йоуну по-дацки, Мой господин вычитал в знаменитых фолиантах, будто от исландцев пахнет столь дурно, что, разговаривая с ними, следует держаться с наветренной стороны. И он не ответил ни слова, и адъютант продолжал. Мой господин прочел там же, что в Исландии, в горе, которая зовется Геклой, находится обиталище самого дьявола и осужденных грешников. Это верно?» он ответил, что не станет отрицать, и адъютант заговорил снова. «Мой господин вычитал из книг, что приму в Исландии больше привидений, чудовищ и чертей, нежели людей. Секунду, что исландцы закапывают акулье мясо в навозной куче, а потом жрут его. Тертио, что исландцы, когда они голодны, снимают с себя башмаки, жуют их, как оладьи. Кварто, что исландцы живут в землянках. Квинта, они ни на что не годны. Сексто, исландцы предлагают своих дочерей чужеземцам, чтобы те спали с ними. Септимо, исландская девушка считается непорочной, пока у нее не родится седьмой небрачный ребенок. Йоанн Хрэгвитсон слушал разину Фрод, а... Адъютант продолжал. «Мой господин прочел в ученых книгах, что исландцы нечисты на руку, лживы, хвостливы, вшивы, пьяницы, развратники, трусы, непригодные к военной службе. Все это адъютант произносил с каменным лицом, а полковник продолжал скалить зубы, не отводя глаз от Йоуна. «Это верно?» — спросил адъютант. «Йоун Хрэгбитсон». Сглотнул слюну, чтобы смочить пересохшую глотку. Адъютант повысил голос и повторил. «Верно это?» И он выпрямился и ответил. «В моем предке, гуннере из Хлидоренде, было двенадцать локтей росту». Полковник что-то сказал адъютанту, после чего тот громко произнес. «Мой полковник говорит, что если солдат, принесший присягу, лжет, он заслуживает колесования». «Двенадцать локтей!» — повторил он «Я от своих слов не отказываюсь, и жил он триста лет. На лбу он носил золотой обруч, а такого певучего копья не было ни у кого на всем севере. А наши девы, юные и стройные, приходят по ночам, чтобы снять с мужчин оковы, их зовут Златокудрами, и говорят, что они похожи на аульвов».